Глава третья. Когда Твайл и Фрэнк приехали на место в двух милях от казармы, сигнальная ракета уже приземлилась. Они оказались на плоской равнине у скалистого подножия драконьих зубов. Резкий свет ракеты заливал окрестности, перебивая фонари у них на седлах и окрашивая все вокруг в ярко-розовый и непроглядно черный, отчего Танри оказалась еще более неземной, чем обычно. Что еще удивительнее, там и сям блестели пятна какой-то светящейся субстанции. Не было видно ни следа того, кто послал сигнал. «Не нравится мне все это», — прошептал Фрэнк, снимая с пояса мини-арбалет. Они переглянулись. Белки у Фрэнка жутковато светились розовым в свете ракеты. Твайла кивнула, не желая производить еще больше шума. Она уже давно не испытывала на работе искреннего страха за свою жизнь Но ей было совсем не по себе от неумолчного шипения и странных светящихся пятен на земле. Они спешились как можно тише и пошли к кольцу света. Фрэнк следил за левым флангом. Твайла прикрывала правой, держа оружие наготове. «Видишь кого-нибудь?» — прошептала она с прищуром, всматриваясь в ночь. «Нет, ты! Нет!» Равнина была не широкая, но Твайла чувствовала себя беспомощной и уязвимой. «Плохо!» — пробормотал позади Фрэнк. Твайла хотела было согласиться, но запнулась обо что-то и растянулась на земле, больно ударившись бедром. «Твай!» Франку теперь приходилось смотреть во все стороны, но его глаза метнулись к ней, а в голосе слышалась тревога. «Все нормально». Она подобрала арбалет и присела, чтобы рассмотреть, обо что запнулась. «Сапоги», — заявила она, «и перепачканы в какой-то странной блестящей ерунде. Блин, я штаны в ней вымазала. Неведомо какого хрена». «Сапоги не фиолетовые? Из кожи Эквимара? Не разобрать в этом освещении. Думаешь, это Эхерда?» Твайла подняла взгляд. Фрэнк, стиснув зубы, поднял арбалет. Не взглянув на нее, он кивнул, указывая куда-то перед собой. «Там что-то было. Нет, кто-то. На земле неподвижно лежал человек, и было очевидно, что он уже уплыл по мертвому морю. Как и сапоги, тело блестело». Твайла поднялась на ноги, что было унизительно непросто в ее возрасте. Вновь прикрывая друг друга, они с Фрэнком медленно подошли к трупу, чтобы рассмотреть. Всё тело покрывали какие-то блестки, как и почву, камни и растительность на добрых полтора шага вокруг. Единственное, что помогало опознать жертву, — очертание ключа удостоверения на шее и сапоги из кожи эквимара, из которых её вытряхнуло. «Матерь горестей!» — выдавила Твайла. А я жаловался на скуку. В старом аду я видел такое веселье, мрачно согласился Фрэнк. Шлепание идущего галопом Эквемара возвестило о прибытии на огонь сигнальной ракеты Дакерса. Он затормозился, скользнул с седла и спросил, ⁇ А вы тут живы? ⁇⁇ Ма да, ⁇ ответил Фрэнк. А херт не очень. Дакерс подошел к нему, ставился на пугающие останки своего ныне покойного напарника. ⁇ Твою мать ⁇,⁇ сказал он разряд молнии разорвал ночное небо, за ним прогрохотал гром, первые тяжелые капли ударили в землю, а заодно и по маршалам. Все трое сердито посмотрели на небо. "Твоя мать, повторил Дакерс. Твайла стояла в казарме у окна, выглядывая наружу, хотя за стеклом не было видно ничего, кроме густой темноты и слепящих разрядов молнии. Она слушала дождь, барабанящий по стеклу и льющийся с крыши. «Как думаете, останется там что-нибудь от улик?» — спросила она, не оглядываясь на Фрэнка и Дакерса, сидевших за столом с горячими чашками напитка, который Дакерс назвал лекарством. «Все равно ничего не поделать», — сказал Фрэнк. «Иди сюда, садись у огня, погрейся». Они, как смогли, завернули Херда в парусину, стараясь не прикасаться к блестящей субстанции, которая покрывала его, а гроза мстительно изливала на них ярость старого бога гнева. Теперь мокрое тело Хёрда дожидалось в подвале, пока его отвезут к судмедэксперту. Сзади снова донёсся голос Фрэнка, низкий, успокаивающий, как звуковые объятия. «Хёрду ты уже ничем не поможешь. Хватит переживать, солнышко. Иди сюда, садись". Твеилла сдалась и села рядом с ним, а Деккерs поставил перед ней третью кружку, чтобы там не было пахло восхитительно. Она сделала глоток и ощутила, как так называемое лекарство прожигает дорожку вниз по горлу. Ты виски? спросила она, закашлявшись. И еще черный чай и мед. Много меда. С лимонным соком лучше, но я не собираюсь таскать по танре и лимоны, а в бутылке не то. Фрэнк обхватил свою крошку, грея об нее руки, и перешел к делу. Извини, Дакерс, но нам придется задать тебе пару вопросов. Можешь рассказать, где был этим вечером?» Не донеся крошку до рта, Дакер грохнул ею об «Вы же не думаете, что это я убил Хёрда?» «Нет, зато думаю, что нужно собрать какой-то рапорт для Магуайер. Кто знает, какие мелочи пригодятся. Так где-то был с того момента, как расстался с нами у стойла и до тех пор, когда приехал на, скажем так, место преступления. Патрулировал северо-запад сектора до завода по разливу амброзии Альвароса в секторе б 7 Твайла прикинула, сколько времени потребовалось бы, чтобы доехать из северо-западного угла сектора до места, где они нашли хёрда. Совпадало со временем, когда приехал Дакерс. Долго вы с хёрдом работали вместе, спросил его Фрэнк. Меньше месяца. Ты говорил, что он то и дело бросал тебя одного. Не знаешь, чем он занимался в это время? Нет. И ты не докладывал об этом. — Я не собираюсь стучать на коллег. К тому же у меня и так репутация человека, с которым невозможно работать. Не хотела грести проблем ни себе, ни ему. — Понимаю. Очень мило с твоей стороны, — сказала Туайла. От Дакерса у нее уже слегка шумело в голове. Кто-нибудь знает, что это за блестки? Боюсь, дождь смоет все следы, не представляю, как объяснить все это Магуайр. «Если кому нужен образец, на херде их полно», — Фрэнк скрестил руки на груди и в раздумье откинулся на спинку стула, опасно качаясь на двух ножках. «Как думаете, от чего он умер? А то у меня не единой мысли насчет того, как можно убить человека блестками. Или зачем?» Дакерс облокотился на стол. «А что, если его убил не человек? Что, если это, ну, знаете, животное? Что-то вроде того?» Твайла заподозрила, что Дакерс тоже перебрал с лекарством. Ну и какое животное оставляет золотые блестки? Слушайте, а что если это был? Последнее слово Дакерс произнес так тихо, что никто не расслышал. Кто? Ну, знаете, у Дакерса забегали глаза, а слово он опять произнес неразборчиво. Да говори уже, никто не осудит. Дракон. Твайл вытаращилась на него на добрые пять секунд, прежде чем обернуться к Фрэнку. Они без слов спрашивали друг друга «Ты это тоже слышал?» «Он в самом деле это сказал?» Фрэнк опустил на пол передние ножки стула и обратил все внимание на Дакерса. «Так, не хочу сбивать твой мыслительный процесс, но я проработал в Танрии 22 года и ни разу не видел дракона и не слыхал, чтобы кто-нибудь видел». «Я понимаю. И Харт всегда то же самое говорил. Но вы подумайте. Мы нашли Хёрда в глуши, в золотых блёстках. Вокруг никаких улик, ни оружия, ни свидетелей, ни подозреваемых, вообще ничего. Его, очевидно, что-то напугало, и он схватился за ракетницу, чтобы позвать на помощь. Есть же куча историй о драконах, которые тут летают. Я просто говорю, а вдруг...» «Как-то очень уж притянуто за уши», — сомнением ответила Твайла. «Я знаю, но...» Дакерс отхлебнул из кружки, чтобы набраться смелости. «Смотрите, пару недель назад мне показалось, что я видел, как кто-то летает над той высокой горой в драконьих зубах. Дело было к закату, я смотрел издалека, но, блин, оно было здоровенное!» «Может, орел или гриф?» — сказал Фрэнк. «Может, а может и нет». Этот восторг, эта надежда на лице Дакерса напомнили Твайле или ее собственных детей, когда им хотелось верить, что в мире куда больше магии, чем на самом деле. Она растаяла. «Кому-то завтра нужно будет отвезти тело Херда. Магуайр наверняка запросит вскрытие. Можешь завернуть на базу и поделиться с ней своей теорией». «Шутишь? Магуайр с позором вышвырнет меня из Танрийских маршалов. То есть ты хочешь, чтобы эту теорию выдвинули мы, потому что потом из Танрийских маршалов с позором вышвырнут нас? Вас она послушает. Ну, вы же старая гвардия». Слово «старое» задело Твайлу. Фрэнк хохотнул. «Если бы Твайлу умела метать блестки из глаз Дакерс, ты бы сейчас стал очень похож на Херда. «Не нужно говорить о мертвых так непочтительно», — прошептала Твайла, словно маршал Хёрд мог ее услышать. «Тебе не приходилось выслушивать рассказы о его воображаемых любовных победах, под завязку набитые какой-то старобожьей мизогинией. Да к тому же он напоминал мне Карла. Под Карлом он мог иметь в виду или отца, или брата, и их звали одинаково. Это было неважно. Фрэнк к обоим относился не очень. Я тоже был не в восторге, — поддержал Дакерс. Фрэнк обнял Тайлу одной рукой. «Можешь принести на его похороны картошку с сыром, если станет полегче». На следующее утро они поднялись солнцем, каждый не в лучшем состоянии, спасибо лекарству Дакерса. Разделились и больше часа прочесывали окрестности места, где лежало тело Херда, но ничего интересного не нашли. В утреннем свете сверкало лишь несколько золотых блесток, большую часть смыл ливень. На скале остались также полосы крови, но больше никаких следов борьбы. Твайла хотела уже было сворачивать поиски, когда Дакер скрикнул Эй, сюда! ⁇ В следующую секунду Твайла увидела, как он упал на землю. Встревожившись, она бросилась со всех своих немолодых ног, насколько позволял некрепкий мочевой пузырь. Уголком глаза заметила, что с другой стороны бежит Фрэнк. Она поспела к Дакерсу на пару секунд раньше. «Что случилось?» — отдуваясь, спросила она. Дакер с улыбкой поднял взгляд. «Ничего, я тут для масштаба». Он лежал между двумя зеркально расположенными следами вроде птичьих, каждый из них размером примерно в половину молодого танрийского маршала. Отпечаток слева был четче, чем справа, лапа с тремя длинными тонкими пальцами и узкой пяткой. «Что думаешь, Элис? Орел? Гриф? Дракон?» Фрэнк длинно негромко присвистнул. «Хочешь сказать, я был прав?» «Я ничего не хочу сказать». Фрэнк достал блокнот, карандаш и мерную ленту из рюкзака. Дакер с пальцем не пошевелил, чтобы помочь им с Твайлой. Он закинул руки за голову и с довольным «Ага!» скрестил ноги. Твайла дрожащими руками растянула ленту вдоль самого длинного пальца. «Как-то жутковато, да?» — спросила Анна Фрэнка, который держал другой конец ленты у пятки. «Ага, тебе тоже?» «Еще как!» Она присела на своем краю пальца и натянула ленту. Мало нам было бродяг 34,5 дюйма. «88 сантиметров». «Мне не так уж сильно хочется встречаться с хозяином этого следа, кем бы он ни был». «Дракон!» — кашлянул в кулак. Дакерс. Дакерс думает, что это дракон, сообщил капитану Магуайер Фрэнк в три утра, когда три маршала встали, отгородившись от начальницы обшарпанным столом. Большое спасибо, Элис буркнул Дакерс. Тут лучше сразу сказать, не тянуть. Магуайер выдвинула ящик стола, достала пузырек Аспирина и угостилась, прежде чем наконец, ответить: Дайте-ка уточню, все ли я верно понимаю. Хёрт не явился на смену, Дакерс поехал один. Загорелась сигнальная ракета, предположительно выпущенная Хёрдом. Элис и Банакер, вы двое приехали на место первыми и обнаружили, что Хёрт мертв и покрыт блестками. Дакерс приехал вскоре после вас, а за ним началась гроза. Вы завернули тело и нашли укрытие. Этим утром вы вернулись на место, чтобы поискать улики, и нашли огромные следы, которые, по мнению Дакерса, принадлежат дракону, хотя драконы вымерли буквально тысячи лет назад. «Как-то так», — ответил Фрэнк, пододвигая к ней рисунок следов с подписанными размерами, которые он сделал с утра. «Мы потеряли танрейского маршала, ветерана с более чем двадцатилетним стажем, и наша главная теория — его убил блесткодышащий дракон?» Магуайр поднялась, подошла к окну с видом на грунтовую парковку и кусочек бурлящей дынки, окружающей Танрию. Помолчав, обратила свои сине-зеленые полубожьи глаза на Твайлу. «Ты очень выразительно молчишь, банкир. «Что ты думаешь обо всем этом?» «Не хочу сказать, что думаю, будто Херда убил дракон, но как будто и хочу». Следы были очень выразительные. «Элис, они оба говорят про дракона. А ты что скажешь?» Фрэнк облизнул губы. «Не знаю, чем еще это может быть». Магуайер всплеснул руками. «А вы не могли дождаться конца дня и только потом вывалить все это мне на голову? Не то, чтобы я могла позволить себе пропустить рюмку до обеда». Она принялась вышагивать по комнате, пойманной тигрицей. Три маршала настороженно наблюдали за ней, как дети в зоопарке, которые надеются, что клетка выдержит. «Ничего конкретного о причине смерти мы не узнаем до заключения судмедэксперта. Пока что считайте все, относящееся к этому делу, засекреченным. Даккерс, пока что поработаешь с этими двумя. Мне плевать, как вы будете делить патрули в секторе Б 14 но никто не ездит в одиночку. И еще, Элис...» Фрэнк вскинул голову. «Помнишь, как обращаться со старыми арбалетами, большими?» «Думаю, да». «Хорошо, возьми вооружейный и научи этих двоих». «Конечно, капитан». «Если встретите там что-нибудь еще странное, что угодно, немедленно докладывайте. И давайте прямо. Если увидите...» «Поверить не могу, что говорю это». «Если увидите дракона, стреляйте на поражение». «Плевать я хотела, что это научное открытие века. Я не собираюсь терять еще одного маршала, понятно?» «Понятно» ответили трое совершенно без энтузиазма. «Могли бы получить чудненькое дело о краже и у Венецита, но нет. Невесте удача обязательно, надо плюхнуть на нас драконов», пробурчала Магуайер, и на этом отпустила их, но сперва закинула в рот еще одну таблетку аспирина. Приказ Магуайер стрелять на поражение беспокоил Твайлу. «Ну что уж, она была из тех, кто чувствовал груз вины каждый раз, когда слышал щелчок мышеловки под кухонной раковиной». Прочитав ее мысли, Фрэнк погладил ее по спине, пока они шли к оружейной, и прошептал «Если дойдет до дела, я сам». «Это ведь не то же самое, что уложить бродягу. Бродяги были уже мертвые, а это...» Ее голос увял. «Должен признать, как-то меня не радует перспектива застрелить научное открытие века», — сказал Дакерс. «Ближе к делу разберемся, Дакерс сказал Фрэнк. «Не переживай чересчур». Твайла остановила их. «Если собираемся работать вместе, мне кажется, лучше обращаться по имени. С этих пор я Твайла, а это Фрэнк». «Ладно, но честно предупреждаю, имя у меня потешное». «Хуже, чем Дакерс. вслух поинтересовался Фрэнк. Твайла шлепнула его по руке. Пенроуз, грустно сказал он, — «но друзья зовут меня Пен». «Приятно поработать вместе, Пен», — сказала Твайла. «Это взаимно». оружейной Фрэнк заполнил бланк запроса и протянул ферн. Регистраторка вскинула выщипанные в нитку брови, но вскоре вернулась с тремя полноразмерными арбалетами. А, да», — крякнул Пен, взяв в руки один. «Лучше смазать ложи и натереть воском тетиву», — предложила Ферн. «Эти штуки никто не брал лет двадцать, кажется». Она взяла арбалет и дунула на него, подняв театральное облако пыли. Она угодила прямо в лицо Пену, и тот чихнул. «Спасибо, Ферн». Фрэнк забрал арбалеты и отдал один Твайле. «Та несколько неохотно взяла его. «Думаешь, это обязательно?» «Магуэр, очевидно, считает, что это не повредит, а я лучше опозорюсь, чем умру». «Тут согласен на все сто», — ответил Пен. Твайлоу уставилась на него. «Это не ты только что говорил об открытии века? «Все так, но как же прикольно будет стрельнуть из этой штуки!» «Удачная охота на дракона!» — пошутила Ферн, когда они собрались на выход со своими огромными арбалетами. Твайла изобразила улыбку и выдавила еще более ненатуральный смешок. Знала бы Ферн, что ее слова угодили точно в цель».